Глава 37. «Мужчина, который любит, обязательно найдёт способ тебя удивить. За полгода отношений Марк не раз поражал меня, чего стоит один его концерт в моей квартире. Но сегодня он сделал то, что переплюнуло все его заслуги. Осознав, что в своём предательстве его тоже предали, Марк сам позвонил майору Гуверу, чтобы сознаться и раскрыть каждую деталь своей аферы с Мэтью Дэвином». Без заранее подписанной сделки с обвинением или хотя бы устного договора, что его не станут трогать, Марк покаялся во всех грехах. Мы вместе приехали в полицейский участок на его машине. Нас уже поджидал целый отряд во главе с постаревшим, но всё таким же грозным Фрэнком Гувером. Он уже собрал несколько человек, готовых пуститься по горячим следам афериста, который, похоже, пустился в бега, как только получил деньги. Моего отца тоже вызвали в участок, а маму пока решили оставить в покое». Он был в пути, мы с Марком подоспели первыми и едва переступили порог участка, как майор Гувер увёл моего жениха в допросную комнату. Тот отказался от адвоката и даже не собирался сам представлять свои права. Он просто хотел облегчить душу и поступить по совести, если я дам ему хотя бы крошечную надежду. «Ты сможешь простить меня?» Решился спросить он лишь спустя 10 минут, как мы в молчании отъехали от башни Эбердина Лафит. «Если я всё расскажу полиции, могу я рассчитывать на твоё прощение?» «Понимаю, что свадьбы не будет, но, может, когда-нибудь... когда-нибудь...» Прошептала я, даже не глядя на Марка, но почувствовала, что он тут же оживился и воспрянул духом. Вот только не знал, что я тоже умею врать. После всего, что он сделал, я уже никогда не смогу ни довериться ему, ни захотеть его. Тем более, что всё моё тело и душа хотели другого мужчину. Ричард встретил нас суровым взглядом. Злился, а причин для злости у него было много». «Предательство Марка, сбежавший преступник с миллионами в кармане, вчерашнее безнаказанное нападение, то, что я не позвонила ему и не сообщила о том, что узнала, и то, что мы приехали с Марком чуть ли не под ручку, когда на губах только обсыхал наш поцелуй в поезде. Пока Гувер занимался Марком, Ричард взял меня под локоть, отвёл в сторонку и почти зашипел. «Что за самодеятельность, цара? Зачем ты поехала в его офис одна? А вдруг он навредил бы тебе?» Пальцы его всё сильнее смыкались на моём предплечье. «Ты делаешь мне больно», – ахнула я. «Прости». Он тут же отстранился и потаял, как шоколадка на солнце. «Ты уехал, бросив меня одну», – с обидой выпалила я. «Мне ничего не оставалось, как самой заняться Марком, к тому же я не была уверена, что он причастен. Не хотелось грузить тебя догадками. Из-за твоих догадок мы и затеяли всё это». Вспылил Ричард, а я никак не могла взять в толк, почему он так злится на меня. Могла бы довериться мне и в этот раз. «Я доверяю тебе», – «Но разъезжаешь с этим уродом по городу, как ни в чём не бывало? А если бы он тебя ударил или чего хуже?» «Марк не стал бы мне вредить. Сейчас я осознала это сильнее, чем там, в кабинете, пока Марк признавался в своих чувствах. Кажется, он и правда меня любил. Глаза Ричарда готовы были перегрызть меня пополам. Неужели ревность прождала эту необъяснимую злость? Неужели он переживал, что я что-то пообещала Марку взамен показаний? Своё прощение, любовь, свадьбу. А ты...» Сквозь зубы спросил он. А я смотрела на него и тонула в горячих приливах нежности, влечения и обожания. Этот мужчина становился ещё обаятельнее, когда ревновал меня к другому. Этот мужчина сводил меня с ума, как не сводил даже тот, кому я пообещала свою руку и сердце. Ричард ждал ответа, но иногда говорить что-то – пустая трата времени. Я коснулась рукой затылка Ричарда и притянула к себе, поближе к губам. А потом согрела все его тревоги своим уверенным поцелуем. И он ответил. Вот бы никогда не размыкать губ, но майор Гувер уже начинал допрос, а мне очень хотелось послушать, чтобы во всём разобраться. Я отстранилась от Ричарда и произнесла. А я влюблена в другого. Как заставить мужчину перестать злиться? Поцеловать его и сказать о своей любви. Ричард сдерживал себя как мог, но его взгляд потеплел, сердце затрепетало, морщинки над бровями разгладились. Меня не хотели пускать в комнату наблюдения, хотя я сама преподнесла преступника им на блюдечке». Допрос взялся вести сам Фрэнк Гувер. «Он полностью в курсе всего дела», – обнадёжил Ричард. «Я трижды пересказал ему всю историю, так что он не успокоится, пока не прижмёт этого мерзавца. Твой отец его давний знакомый, так что он вытрясет из Марка всё до последней детали, можешь быть уверена». «Я в этом не сомневалась. Запустили сув рятника, и от его обитательниц не останется ни пёрышка. Капитан самый хитрый из лис, а Марк рисковал остаться без перьев». И во мне взыграло чувство жалости и заботы по отношению к мужчине, которого я когда-то любила. Подобное не отключается по щелчку, не выветривается с свонью костра после стирки. Оно въедается в тебя, пока кто-то другой не оставит на тебе свой аромат. «Я не сомневаюсь в способностях майора вести допрос», – возразила я. «Но я хочу быть там. Услышать всю историю целиком. Я должна сама закончить начатое». «Ладно». Ричард заботливо сжал мою здоровую ладонь. Только пообещай, что, как только станет тяжело всё это слушать или захочется уйти, ты мне скажешь». «Обещаю». Один из помощников Гувера по имени Рей, ещё один старый знакомый полицейский Ричарда, провёл нас в смежную с допросной комнату. За стеклом сидел майор по медвежье расставив длинные ноги по обеим сторонам стола. Напротив лишь тень того мужчины, которым был Марк. Вина разъела его прекрасные черты лица и побелила розовый тон кожи до цвета больничных стен в остине. Я и не замечала, что у Марка столько морщин. Неужели они успели прорезаться за те 20 минут, что мы ехали в участок? Мой ровесник постарел до возраста Ричарда за считанные секунды. Я постаралась убедить себя, что это уже не тот человек, за которого я хотела выйти замуж. Что это образ, вымышленный персонаж моего фильма, и он не стоит моей жалости. Мы с Ричардом замерли по ту сторону стекла, откуда всё прекрасно просматривалось и прослушивалось. Но у нас было не разглядеть и не расслышать». С Марком обошлись без наручников, хотя он уже признал себя виновным и был готов понести наказание. Толика снисхождения к тому, кто раскаялся. Даже убийц прощают родные жертв. Может, и моя семья сумеет найти прощение, ведь Марк давно стал моим родителем как родной? Я почти вплотную придвинулась к стеклу. Ещё чуть-чуть, и нос впечатается в него. Хотелось быть ближе, не упустить ни звука, видеть каждое движение бровей Марка, чтобы посудить самой, где правда, а где ложь. «Может, всё это очередная партия игры, планированной Мэттью Дэвином? Капитан уже начал допрос, но успел пройтись лишь по маловажным деталям, вроде имени, возраста и теперь, как я поняла, спрашивал про компанию Марка. Потому что тот сцепил пальцы в замок и, не глядя на собеседника, рассказывал. Крупный иск с год назад. Лафит облажался, проиграл суд, из нас потребовали компенсацию в размере 30 миллионов. Сдержанность Гувера, которой требовала высокая должность, не позволила ему отреагировать на эту сумму так, как Рэю». стоящему за моей спиной и также прислушивающемуся к беседе. «Тридцать миллионов. Вот с чего началось банкротство Эбердена Лафит. Партнёр Марка прогорел на серьёзном деле и подставил столько людей. В компании началась какая-то чёрная полоса. Помотал головой Марк, точно пытался выбросить эти воспоминания прочь. Мы лучшие в городе, но тогда проигрывали одно дело за другим. Иск против нас принёс колоссальные убытки, а поражения ещё в одиннадцати делах добили нас окончательно». Клиенты были недовольны, многие из них годами сотрудничали с Эбердино-Лафит, но стали уходить в Гордон и Леви, Паркер, Голд и Проктор и другие фирмы, что дышали нам в спину. Мы больше не вытягивали, начались увольнения. Надо сказать Гуверу, чтобы вызвал охранника Грега, если понадобится подтвердить слова Марка. Тот говорил мне то же самое, только с меньшей осведомленностью. «И тогда вы придумали эту аферу?» – уточнил майор, записывая каждое слово в черную книжку в кожаном переплете. «Нет, идея смухлевать родилась чуть позже. Сперва мы с Дином, это мой партнёр, Лафит», уточнил Марк для протокола, пытались выплыть своими силами. Пахали в два раза больше, брали заведомо выигрышные дела и выезжали на досудебных сделках с оппонентами. Но из казны утекло слишком много денег, и я и Дин пытались вложить что-то из собственных сбережений, но этого было мало. Полгода мы словно боролись со штормом, но тот не давал нам всплыть. Марк замолчал и глянул прямо на меня, от чего я отпрянула от стекла. «Он чувствовал, что я наблюдаю. Болезненные кровавые глаза, слопнувшими от тоски и прегрешений капиллярами, нашли меня даже сквозь стекло, что с его стороны были лишь зеркалом. Теперь он смотрел только на меня, словно рассказывал всё это не полиции, а мне. Я не мог потерять компанию, которую выстраивал с нуля с двадцати лет». «В свое оправдание сказал Марк, но голос майора Гувера заставил его оторвать взгляд от зеркала и обернуться к нему». Насколько я знаю, мистер Эбердин, ваши родители, скажем так, не самые бедные люди в городе. От чего же вы не обратились за помощью к ним? В конце концов, взять кредит для погашения долгов, одолжить у друзей, пока не встанете на ноги. Столько законных способов выплаты из вашего этого шторма, но вы выбрали обман и каждый день сожалею об этом. Ричард фыркнул где-то справа, но я верила Марку. «Я знала его, как никто другой в этом участке. Пусть он обманывал мои чувства, но разум обмануть не так просто. В нём осталась человечность и совестливость, и я по глазам видела, что он действительно раскаивается. Но родители и так помогли мне со стартовым капиталом для компании», продолжал Марк. «Ещё с десяти лет отец был уверен, что я буду работать с ним, и не очень обрадовался, когда я заявил, что хочу открыть свою фирму. Сделать всё по-своему. Без его денег я бы просто не смог даже арендовать помещение, так что я всем ему обязан». Но он помог мне с одним условием. Каким же? Я не стану приходить к нему при первой попавшейся сложности и стану решать проблемы своими силами. Потеря более 30 миллионов – не такая уж маленькая сложность, не находите? Я должен был разобраться сам. Не согласился Марк. Просто не мог потерять уважение отца, занять у друзей? Поползли бы слухи, что у сыночка великого Тони Эбердина не хватает мужества, силы и умения возглавить собственную компанию. Нас бы смешали с грязью. Кредиты? Марк удручённо хмыкнул. Мы с Дином влезли в парочку, но из-за череды крупных проигрышей пришлось брать новые суды, увольнять всё больше сотрудников. Некоторые из них сплотились и обратились в Гордон и Леви, чтобы посудиться с нами за неправомерное увольнение. Я чувствовал себя зверем, загнанным в угол. «Неплохой такой зверёк», – пошутил Рей, но мы с Ричардом даже не улыбнулись. «Не похож он на белого и пушистого кролика, а скорее на соблезубого тигра». Полицейский замолчал, как только понял, что никто в комнате не расположен к юмору. «Я сделал то, чем совсем не горжусь», сказал Марк, снова глянув на меня. «Обратились к Дэвину», предположил Гувер. «Да погодите вы с этим Дэвином», спылил Марк, откинувшись на стуле. «Прежде чем провернуть это дело, я сделал кое-что намного хуже. Обманул женщину, которую люблю». Мы с Ричардом встретились взглядами. Его скулы сжались стальным прессом. Руки сами с собой сжимались в кулаки, так что он сложил их на груди, чтобы ненароком не размозжить стекло. Самый спокойный на свете человек выходил из себя от ревности и неспособности защитить меня от разбитого сердца. Я положила ладонь на железное плечо Ричарда, надеясь, что это угомонит его ненависть. «Лодердейлы и Эбердины знают друг друга давно», – предавался воспоминаниям Марк. Роджер разбогател примерно в то же время, что и мой отец. Они часто встречались на светских мероприятиях, сотрудничали по работе и приглашали друг друга в гости. Мой младший брат Ян был лучшим другом Джонатана. На сей раз Марк не осмелился поднять глаза на меня и теребил в руках снятый с шеи галстук. Состояние лодердейлов приумножилось за эти годы, у них было полно денег, и я решился на гнусность, жениться на их дочери, чтобы получить доступ к этим деньгам. Майор Гувер неловко поёрзал на стуле и покосился на зеркало – Тоже знал, что я стою за перегородкой и стыдился, что прознала моё унижение. Но мы собрались здесь не для того, чтобы жалеть меня, чтобы во всём разобраться. Поэтому он прокашлялся и спросил, «То есть вы нацелились на Сару Лодердейл ради денег?» Да, познакомился с ней на благотворительном вечере в поддержку американских журавлей, которые устраивала её мать. Сзади послышался глупый смешок Крея, который, судя по всему, не блистал ни умом, ни юмором. Хотелось выставить его за дверь». Но в этом месте власть была в его руках, не в моих, и уж скорее выставили бы меня, а не одного из сотрудников участка Хэмбдена. Поэтому я пропустила мимо ушей его невежество и стала вслушиваться с двойным вниманием. Мне повезло, Сара быстро в меня влюбилась. Уже через четыре месяца я сделал ей предложение, и она согласилась. Я был близок к тому, чтобы помочь компании. А я была для него выходом. Спасением. Только вот не в том романтическом смысле, который приписывают любви. «Всего лишь мешок с деньгами, вот я виделась Марку, хотя бы поначалу». «И вы думали, что мисс Лодердейл вот так просто отдала бы вам 30 миллионов?» Изогнул бровь капитан. «Слишком самонадеянно». «Тогда я думал, что жена не откажет мужа в подобной просьбе. Она захотела бы помочь мне и моему бизнесу, и ни словом бы не обмолвилась своему отцу. План был хорош, за единственным исключением». Марк повторил всем любопытствующим про брачный договор, про то, что он чуть не бросил задумку и не сбросил меня с крючка. «Но я действительно полюбил её», — сказал Марк, глядя мне прямо в глаза через непроницаемое стекло. А Ричарда снова повеяло лютостью, потому захотел жениться и подписал тот чёртов договор, что подсунул её отец. «Но вам потребовался иной источник дохода, чтобы спасти компанию?» «Да, Дин меня кинул и ушёл из компании, прихватив свою долю. Я пошёл на отчаянный шаг, связался с Гленном Свенсоном и взял новую ссуду, чтобы расплатиться с кредиторами». Выплатить зарплаты тем немногим, кто остался, покрыть ту дыру, что оставил после себя Дин. Мне казалось, что меня раздирают на перья, как мясники петуха. Тогда я созрел рискованный во всех смыслах безумный и невыполнимый план, как вытянуть деньги из Лодердейла в другим путём. Решение само прыгнуло мне в руки. Сожалением сказал Марк, глядя на свои ладони. С год назад Дин вёл одно дело об аварии. Ток проискрил по всем моим конечностям». Я глянула на Ричарда, он сделал шаг ближе. Ещё немного и пройдёт через стену прямо в допросную. Нас осенила одна и та же догадка. Массовая авария, грузовик протаранил три легковые машины, все погибли, никого не осталось. Только куча вопросов оскорбящих родственников. «И как эта авария связана с Мэтью Дэвином?» – спросил майор Гувер. «Но нам с Ричардом не нужно было объяснять. Мы встретились взглядами и без слов всё поняли». Брат одного из погибших протараненной машины, Патрик Хоппер, не смог так просто спустить смерть любимого человека и его жены, да ещё и такую жуткую. Он стал искать виновных, но винить было некого. Водитель грузовика уже не мог постоять за себя перед законом, только перед судом божьим. Но горе переживают по-разному. Кто-то пускается в религию, кто-то в работу, а кто-то на поиске козла отпущения». Брат погибшего взялся за компанию перевозчика, готов был выложить последние деньги, чтобы добиться правосудия. Экспертиза показала, что в грузовике отказали тормоза. За этот крючок мужчина и ухватился. Оставалось только найти хорошего юриста, который бы дёрнул за этот крючок и дал делу ход. Им и оказался один Лафит, партнёр Марка и совладелец компании Эбердин и Лафит. Авария произошла в Форт Уэрте, но расстояние не смутило мистера Хоппера. Дин оказался племянником парня, с которым тот учился в школе, так что Патрик Хоппер решил попытать счастья и воспользоваться пусть и дальними, но всё же выгодными связями. Дин за дело взялся, но с треском его проиграл. Почти полгода штурмовал здание суда, но не выбил для родственников погибших ни цента компенсации и лишь спустил ресурсы компании на обречённое судопроизводство. То ли та чёрная полоса, о которой говорил Марк, То ли непобедимый враг в лице крупной корпорации, но что-то помешало Лафиту отстоять честь тех, кто погиб в той аварии. «Как-то вечером я застал Дина в кабинете со стаканом виски и полным душевным раздраем», — говорил Марк. Он запивал чувство вины от того, что не смог помочь скорбящим семьям. Дела лежали перед ним, и он пялился на лица родственников, которым хотел принести покой. Там, среди незнакомых лиц родных трёх погибших семей, Марк увидел Мэтью Дэвина. Помню, что меня тогда как молнией шибануло. Парень, как две капли воды, похожие на Джонатана. Те же глаза, цвет волос, даже ямочка на подбородке, как у Роджера. Марк так выпучил глаза, словно до сих пор не мог поверить в такую схожесть. Даже шрам на брови, как у Джонатана. Сердце кольнуло, глаза защипало, точно в них бросили песка. Это было ещё до наших с Сарой отношений. Сперва я забыл о нём, но это лицо не выходило у меня из головы. И вспомнилось уже после того, как я подписал брачный договор. И Марк стал расспрашивать меня и мою семью о брате, о нашем детстве. Помимо нас у него был ещё один источник информации – младший брат Ян. По крупицам Марку удалось собрать столько воспоминаний, что можно было бы написать целую книгу. И когда брачный договор перечеркнул его идеальный план, он придумал другой. «Самое сложное было уговорить этого парня на аферу. Тогда я не знал, кто он и что из себя представляет», – углублялся в прошлое Марк. Он мог послать меня или, чего хуже, рассказать полиции. Я сильно рисковал, но не отступился. Слишком дорожил компанией. Но не мной. Я вылетел в Форт-Туэрт и нашёл его, Мэтью Дэвина. Марк цокнул и покачал головой. Напрасно я так опасался. Мэтту было далеко до совестливого и законопослушного гражданина. Перед тем, как заявиться к нему с безумной идеей, я пробил его, как пробивал многих своих клиентов. Паршивая овца в семье, белая ворона, отшельник. Жил в хибаре и еле сводил концы с концами. Позже от него же я и узнал, что наше положение очень схоже. Только я задолжал кредиторам, а он парням из подпольного покерного клуба, куда он попал в Техасском университете. Всё сходилось с нашей линией расследования. Внутри коптилось непривычное чувство удовлетворения, похожее на то, когда находишь последние детальки пазла и ставишь их на место. Так вот, что чувствуют детективы, когда находят преступника и призывают его к ответу. Чувство, несравнимое ни с одним другим. Чувство покоя и гордости, что ты кому-то помог, что ты разгадал загадку. Про этот клуб мы поговорим чуть позже. Кивнул Гувер, которого Ричард уже ввёл в курс дела. При воспоминании об аварии и тех парнях в чёрном Фольксвагене правая рука заныла. А пока расскажите о ваших делах с мистером Дэвином. Как вы всё провернули? Марк ошибся. Самым сложным было не уговорить Мэта поддержать его заговор. На это у него ушло не больше получаса. Когда Дэвин услышал, сколько полагается истинному наследнику Лодердейлов, если тот вернётся домой, у него глаза на лоб полезли и слюнки потекли по бороде. Миллионы долларов. От такого не откажется никто, особенно человек, который задолжал отнюдь не кредиторам, а опасным людям с пистолетами. Мы уже встречались с этими парнями, и я могла понять страх Мэта. Сложнее всего было придумать легенду, которая бы не посыпалась, устояла, вытерпела все вопросы и расследования. Марковец не глупец, он понимал, что никто так просто не пустит незнакомца на порог, поверив на слово. Мой брат еще с мальчиком, а они собирались подсунуть нам мужчину. Но слепая любовь моих родителей встала на их сторону. Из кусочков рассказов, полученных от меня, моих родителей и Яна, Марк скроил целую жизнь для Мэтью. Рассказы о падении с велосипеда, воровстве конфету Марии, неудачное падение кастрюли кипятка. Он учел все, кроме одной маленькой мелочи – игры на пианино». «Ни Ян, ни Марк не знали, что мой брат начинающий маэстро Клавиш». Так Мэтью и попался в разговоре с Шейлой. «Ожог!» – прошептала я, погружаясь в рассказ Марка, как кит в глубины океана. «Сара, что ты сказала?» Дыхание Ричарда долетело до моей щеки. «Пусть спросит Марка про ожог». Я достала из кармана почти забытую фотографию подростка Мэтью с голым торсом. У Джонатана был ожог на груди, на снимке юного Мэта его нет, а у человека, что перевернул нашу жизнь, он снова появился. Ричард кивнул и шепнул что-то Рэю, пока Марк продолжал исповедоваться майору. «Мы затаились. Через мгновение дверь в допросную открылась. Под пристальным взглядом майора Гувера, нетерпящим, когда допрос прерывают, Рэй протянул ему снимок и передал мои слова так, чтобы никто из нас, даже Марк, не услышал ни звука. Едва дверь за Рэем закрылась, Фрэнк Гувер пододвинул снимок поближе к Марку и спросил, «Как вы объясните тот факт, что на этом снимке у вашего подельника нет ожога?» «А у взрослого Мэтью Дэвина есть. В точности такой же, как у Джонатана Лодердейла». Марк долго не мог решиться и разглядывал фотографию как карту сокровищ. Его колебания нервировали каждого из нас, но мы терпеливо ждали. «Мы сами его сделали». Пробормотал он еле разборчиво. «Простите, мы с Мэтом обожгли ему грудь, чтобы сделать из него точную копию Джонатана Лодердейла». «Вот дьявол!» – прошепел Ричард за нас всех. «Пойти на такое?» обжечь свою плоть, обзавестись шрамом на всю оставшуюся жизнь, лишь бы обмануть семейку глупцов и получить их деньги? Мне стало не по себе, пришлось даже искать опоры у стены комнаты. Ричард тут же подхватил меня. «Сара, ты не должна выслушивать всё это». «Я в порядке, просто не могу поверить». «Покалечить себя ради аферы? Кем надо быть, чтобы устроить такое?» «Животным». Со злобой выговорил Ричард, но хватка его была нежнее воздушного суфле. «Нет». Покачала я головой. «Даже животные не пойдут на такое ради каких-то бумажек. Если Мэтью схватят, я сама порву его на куски». «Если схватят», – вторгся в нашу личную беседу Рей, который вернулся как раз вовремя с новостями. «Фоторобот Мэтью Дэвина разослали по всем участкам и постам, а также отправили на вокзалы и в аэропорты. Но ни Мэтью Дэвин, ни Джонатан Лодердейл нигде не засветились. Или он успел сбежать из города, или всё ещё здесь», – заключил Ричард. «Если и убрался, то на своих двоих или на колёсах», – подхватил Рей. «Ни в одной кассе вокзала или аэропорта не зафиксирована покупка билетов на Дэвина или Лодердейла». «От того, что этот ублюдок всё ещё находился где-то рядом, меня закусали мурашки. Мы отвлеклись на допрос Марка, тот продолжал выдавать секрет за секретом своей тщательно продуманной операции. Всё бы у них выгорело, если бы я не заподозрила неладное и не попросила Ричарда провести неофициальное расследование». Эта парочка аферистов и не думала, что мы пойдём на такое. «И как вы договорились разделить деньги?» Зазвучал грозный голос Фрэнка Гувера. «Завтра, после получения наследства, Мэтью должен был связаться со мной и назначить встречу, чтобы поделить всё пополам. Но ваш план не удался, так?» Другой бы на месте капитана Гувера непременно воспользовался высоким положением и властью, что подарили ему погоны. Скривил бы мину, не постеснялся бросить едкое словцо по поводу такого фиаско. Но только не Фрэнк Гувер. Чем-то он напоминал мне Ричарда, только на 20 лет старше. Столько же чести и достоинства, которые не купишь за миллионы или не получишь в прибавку к должности. Не удался. Хмуро согласился Марк, отбрасывая фотографию бывшего приятеля подальше, лишь бы не касаться ничего, что могло связывать их вместе. Роджер позволил ему снять деньги раньше и теперь этого урода не достать. Гувер захлопнул записную книжку. На данный момент с Марком покончено. Ещё не раз его заставят повторить показания, пройтись по одним и тем же вопросам, как расчёска проходится по волосам раз за разом, пока волосок не ляжет к волоску, пока показания не уместятся в одну идеальную хронику. «Что теперь?» — спросила я, никому не обращаясь. «Будем искать вашего недобраться», — вставил свой рейк, который за эти 20 минут допроса успел вывести меня своими ремарками. Он как собачонка тявкал то здесь, то там, но никто на него не обращал внимания. «Вот и займись этим, Гастингс». Сурово скомандовал Ричард, почти огрызаясь. Как и я, он хотел поскорее сплавить полицейского куда подальше, а тот не почувствовал раздражения в свой адрес, лишь пожал плечами и пошёл исполнять приказ человека, который не может ему приказывать. Когда дверь за Рэем закрылась, я почувствовала, как рука Ричарда разворачивает меня, просит, даже требует взглянуть на него. Этот мужчина волновал меня, как шторм моря в 10 баллов. «Одно нежное касание, один терпкий взгляд, и я пьянела, как от Кьянти. Ты услышала то, что хотела», — мягко произнёс Ричард, а я почти не могла думать, пока его рука нежно накрывала мою шею, пробегалась пальцами по щеке. «Теперь оставь расследование полиции. Поезжай в больницу, Сара, а потом домой. Тебе нужен покой». В кои-то веки мне не хотелось с ним спорить. Я так не уставала даже весной прошлого года, «Когда в Нюаш случился кризис, и я три ночи провела в офисе, подгоняя коллекцию к дедлайну в Хаят Ридженси. Перелёт, авария, столько горькой правды за один присест. Точно съела ложку соли и запила касторовым маслом. Поезжай домой». Почти взмолился Ричард, и я ни за что не смогла бы отказать его чарующему голосу. «Не стоит тебе здесь быть. Тем более скоро подъедет твой отец. Лучше, чтобы мы сами обо всём ему рассказали. Но я хочу знать, чем всё закончится». «И ты всё узнаешь? Только немного подожди». «Ладно». Я подарила ему долгий поцелуй. «Тебя я готова подождать, сколько нужно». Как только я позволила своим чувствам вырваться наружу, поняла, что любила Ричарда уже давно. Может, с той самой встречи на лестнице, а может, чуть позже, будучи глупой девчонкой-подростком. Ричард был рядом все эти годы и оберегал меня. Надеюсь, оставшиеся годы он будет делать то же самое. Усталость давала о себе знать. Покалывала виски, ломила спину. а сломанная рука вообще отбивала степ под бинтами. Может, отправиться домой и не самая плохая мысль. Я не собиралась строить из себя героиню и рваться в пожары раньше спасателей. Самую важную часть расследования мы с Ричардом выполнили, остальное за полицией, потому я с радостью предоставила заботу о марке майору Гуверу и его помощникам, а сама вызвала такси до дома. Уже отъезжая от полицейского участка, я заметила Майбах до да дрожи знакомой. Мистер Рено как раз подкатывал к зданию, пока я забиралась на заднее сиденье такси. Лица пассажира я не увидела, но знала, что в машине восседает отец. Я чуть не крикнула таксисту остановиться, чтобы броситься к отцу на шею, но решила, что для примирения ещё будет время, если родители захотят. А пока отец должен сам всё услышать, всю правду о человеке, что притворялся его любимым сыном, а теперь сбежал с его же миллионами. По дороге домой я еле сдерживалась, чтобы не дать волю чувствам. «Предательство Мэттью Дэвина коробило не так сильно, как неверность Марка. Мэтт – никто в моей жизни. Был никем и никем останется, но Марк... Как бы громко он не клялся в истинности своих чувств, его измена перечеркивала всё хорошее, что между нами было. Что с ним будет? Я оставила его в допросной подписывать какие-то документы, что майор Гувер подсовывал ему. Подписка о невыезде, согласие сотрудничать с полицией, показания в организации и соучастии в преступлении. Даже если полиция примет во внимание раскаяние Марка, свободы ему не видать, его посадят. Он потеряет всё, ради чего боролся: компанию, состояние, репутацию. Меня, чтобы Мэттью не сделал с моей семьёй, как бы ни вывернул её наизнанку, я больше жалела мистера и миссис Эбердин. Мои родители никогда не могли тягаться с ними в нежности и родительской заботе, разве что на словах. И они потеряют сына, пусть не так, как потеряли сына мои, но за Марком захлопнется решётка. А Мишеле то не придётся носить ему передачки и отбиваться от журналистов, что уже завтра наверняка пронюхают про такую сенсацию. «Моя мама точно сойдёт с ума. Пока что она не знает о том, что её сын снова исчез. Что помпезная свадьба её дочери, которая должна бы стать величайшим событием осени, не состоится. Что её дочь, которой она манипулировала столько лет, больше не станет терпеть подобного поведения. Что миллионы из семейной казны испарились, а любимый зять так и не станет зятем». Слишком много потрясений для женщины, что паникует, если помада смазалась после укуса брускетты. Карман плаща завибрировал. Сандра оставила очередное мучительное сообщение о том, что она не справляется. Так что я не послушалась Ричарда и не поехала домой. Два дня без офиса, и у меня начиналась ломка. Тем более, что пора спасать Сандру. Не знаю, что я ожидала увидеть в НюАЖ, что без меня тут всё пришло в запустение. Что ещё за пару кварталов замечу клубы дыма от своего офисного здания, что без меня никто не справляется, и компания оказалась на грани краха? Когда я зашла в офис, все занимались своими привычными делами, лишь поднимали головы, чтобы поздороваться и расспросить о сломанной руке. Сандра чуть не упала мне в ноги в слепом поклонении и даже не заметила, что одна моя рука болтается в подвешенном состоянии. Её состояние было не менее подвешенным». Помощница пропела мне дифирамбы, когда 20 минут спустя я помогла ей разобраться со всеми открытыми вопросами. Она оставила мне целую стопку договоров и бумаг, ждущих подписи на столе. Ничего не оставалось, как практиковаться в письме левой рукой. Кое-как я стала проставлять свои закорючки, и к десятому разу подпись уже стала походить на мою. Как же хорошо было отвлечься от расследования, от Марка и избежавшего мета. Но мысленно я так и осталась в полицейском участке Хэмбдена». Поглядывала на телефон, надеясь, что тот зазвонит, и Ричард перескажет мне слово в слово показания Марка. Я всё ещё не могла смириться с тем, что за всем этим стоял именно он. Но где-то глубоко внутри созрело и другое чувство – облегчение. Не зря я сомневалась в предстоящем браке. А теперь появилась лишняя причина, чтобы разорвать помолвку и быть с тем человеком, любовь к которому дремала во мне годами. И то признание, тот поцелуй в поезде разбудили её окончательно. «Смотрите, какие люди!» Из-за громких мыслей я едва расслышала сладкий голосок Клив, что, как всегда, не входила, а вплывала в кабинет. Хотя её пятки передвигались на высоте десятисантиметровых шпилек. «Бог мой, что у тебя с рукой?» «Ты просто не поверишь». Думаю, время пришло. Теперь я могла рассказать Оливии всю правду, не рискуя затормозить или испортить следствие. А мне так нужно было с кем-то поделиться. «Сандра сделала нам два кофе». Какие разговоры без чашечки горячего напитка? Когда она поставила поднос на столике между двумя креслами, у меня голова закружилась от чарующего запаха. Обхватить бы чашку двумя руками и вдыхать этот аромат следующие несколько часов, пока мои обонятельные рецепторы не перестанут воспринимать его. Но правая рука ещё не скоро сможет что-то обхватить, поэтому я потянулась к чашке левой и отпила божественный напиток с видом страждущего в пустыне». следующие 10 минут я рассказывала Оливии обо всех злоключениях, что произошли со мной и Ричардом ровно с того момента, как мы сели в самолёт мистера Кольера. Лиф ещё та сорока с длинным языком. Она всегда перебивает, вставляет острое словцо или уводит беседу в другое русло, но в этот раз она промолчала всё то время, что говорила я. Лишь её лицо менялось, блуждая по цветовой палитре от морской пены до дымчатой розы. Её стройная ножка дёргалась, как у заведённой куклы, и, похоже, она сама не замечала своих непроизвольных движений. Даже мило, что она так переживала за меня. Лиф не из тех, кто растрачивает энергию на тревогу, особенно за других людей. «Как-то так», — вздохнула я, подведя черту под своим монологом. «В голове не укладывается. И самое страшное... Я понятия не имею, как те парни из покерного клуба узнали, что мы разнюхиваем про Мэтта. Кто им сообщил?» Подруга дёрнулась, прямо-таки вперилась спиной в спинку кресла и не отрывала глаз от моей сломанной руки. Как же сильно напугал её рассказ. О такой дружеской заботе можно только мечтать. Лифты в порядке?» Испугалась я, отставляя кофе в сторонку. Уж слишком она притихла, и даже румяна не прибавляли тону лица хоть капли жизни. Передо мной сидел труп на батарейках. «Да, да, всё хорошо», — отговорилась она, но я ей не поверила. «Просто очень испугалась за тебя». «Всё уже позади, милая, я цела, как и Ричард, та рука?» Я подвигала плечом и сквозь боль, что вернулась без обезболивающих, улыбнулась, мол, гляди, рука на месте и даже двигается в некоторых местах. Рука заживёт. Что-то было не так. Лив никогда так себя не вела. Узнав о том, что я два дня провела наедине с Ричардом, о нашем поцелуе и о предательстве Марка, она бы задала уже миллион вопросов и отпустила столько же пошлых шуточек, но от услышанного подруга потеряла дар речи, словно её язык прилепили к нёбу суперклеем. «Лив, ты меня пугаешь!» «Прости, я, наверное, пойду, что-то мне и правда нехорошо». Я вскочила ещё раньше Оливии и тронула её за руку, но она шарахнулась, как от прокажённой, словно я могла передать ей смертельный вирус через одно касание. «Оливия, поговори со мной!» Но она не собиралась разговаривать или оставаться наедине со мной ни минуты больше. «Неужели это всё так сильно тебя испугало?» Лив попятилась, врезавшись в столик и расплескав свой нетронутый кофе. Ни одна из нас даже глаз не опустила на тёмную лужицу, что пропитывала один из журналов, которые я выкладывала сюда больше для эстетики, чем для скучающих посетителей. Бешеные глаза подруги не давали мне покоя. И она продолжала молчать, не помогая разобраться, что к чему. Пока я сама не разобралась. Мысль так резко прорезала голову, что заболели виски. «Постой!» Сломанная рука прямо зашлась болью. «Оливия!» Наши глаза встретились в мимолетном понимании. «Это ведь была ты!» Проговорила я на одном дыхании и снова взяла подругу за руку. «Не понимаю, о чём ты!» Она вырвалась и гордо выставила челюсть вперёд. Надеялась, что все мои обвинения ударятся об неё и расколются надвое. «Но нет, я уже всё поняла!» «Ты единственная, кому я рассказала, куда мы с Ричардом поехали. Всё это время ты была заодно с Мэтью и Марком. Рассказала им о расследовании, поэтому на нас и объявили охоту в Техасе. Поэтому Мэтью уговорил отца снять деньги раньше». «Снять деньги раньше?» Похоже, мысль о потере миллионов ужаснула Оливию сильнее, чем моя сломанная рука, пальба из пистолетов и тот факт, что я обо всём догадалась. «Оливия», – прошептала я, чувствуя кислый привкус во рту от её имени. Меня предал не только жених, но и лучшая подруга, которой я безоговорочно доверяла. «Как ты могла?» Испук на её лице вытянулся в жуткую гримасу. Никогда не видела её такой. Кровожадной, озлобленной, чудовищной. Она перестала бояться, ведь я уже поняла, что она причастна к афере. Можно было не скрывать свою сущность, и Лиф оскалилась пантерой, готовая в любой момент впиться мне в шею. «Как я могла?» – взревела она. «Легко же тебе говорить». Родилась на всём готовеньком. Своя компания, квартира, машина, особняк в Хэмпдоне и миллионы на счетах. Да ещё и красавец-жених в придачу. А другим приходится своими зубами выгрызать тропинку наверх. Я работала до изнурения, ходила на сотни свиданий. И всё равно мне было не достичь того, что было у тебя. Хотя ты и пальцем о палец не ударила. Моему возмущению не было предела. На всём готовеньком палец о палец не ударила. «Да, мне повезло родиться в богатстве, повезло получить стартовый капитал для бизнеса. Но сколько всего я сделала сама». Но возмущение быстро сменилось яростью. «Моя лучшая подруга оказалась моим злейшим врагом и плевалась мне в лицо ядом, хотя я всегда была к ней добра. Ты себя слышишь? Я-то себя слышу, и я не стыжусь того, что сделала. Ты чуть не убила меня!» Закричала я, толкнув ее в грудь. «К сожалению, не убила». Те парни должны были вывести вас с Ричардом из игры. Но они такие же идиоты, как твой Марк. Взять и попасться. Немыслимо. Ты с самого начала знала про Джонатана? Свидание с ним? Влюблённость? Всё это мишура? Прикрытие? Нет. Я ничего не знала и готова была мчаться за тобой хоть на край света, пока Джонатан, вернее мэт, не пришёл ко мне после свидания. И я не застукала его за моим ноутбуком. Он удалял фотографию с Марком, улику, которая могла бы их выдать. «И он предложил тебе долю?» Оливия безразлично пожала плечами, словно речь шла о коробке конфет, а не о состоянии моих родителей. «Два миллиона, как только вступит в наследство? Я не могла отказаться». «Уж конечно». Я заскрепела зубами, стирая их в крошку. «Все, кому я доверяла, предали меня из-за каких-то денег. Да я бы с радостью жила в нищете, если бы рядом были дорогие люди, которые пошли бы за мной в вагоне в воду, как Ричард». А когда ты сказала, что уехала с Ричардом расследовать жизнь Мэтта, я не смогла удержаться и от ещё одного бонуса». «Бонуса?» – не поняла я. «Да. Помнишь, как ты толдычила, что в случае смерти передала бы компанию мне?» Моё сердце остановилось и, кажется, уже не забилось снова. «Так вот те придурки из покерного клуба, с которыми у Мэтта какие-то тёрки из-за долгов, должны были расправиться с вами. И Нюаш достался бы мне, как и наследство твоего братца». Все бы винили Мэтта и даже не подумали бы на меня. Оливия так и истекала желчью, а мне больше всего на свете хотелось врезать ей, чтобы сбить эту нахальную, самовлюблённую и победную улыбку. Она ещё не победила. Чего ты ухмыляешься?» — скривилась она. «Неприятно слышать горькую правду? Ты мне скажи». Так же едко ответила я. «Ведь правда в том, что ты только что созналась в соучастии в афере и организации убийства?» Она и глазом не моргнула. «Думаешь, я бы стала изливать тебе душу, если бы у меня всё было не на мази?» «У меня есть пара миллионов, с ними меня не найдут». «Ничего у тебя нет?» Улыбнулась я, довольная тем, как вытянулось лицо Оливии. Мэт снял деньги со счёта сегодня утром и сбежал. Полиция нигде не может его найти, а Марк даёт против него показания. Я приблизилась вплотную к её красивому, но перекошенному личику и почти выплюнула. «Ты проиграла, Оливия». На мгновение она растерялась, но змея не упустит свой шанс ужалить обидчика. Она обнажила клыки и дыхнула мне в лицо всей своей ненавистью. «Как жаль, что ты не сдохла в той аварии». Мой левый кулак сжался и со всей дури заехал Оливии прямо в нос. Боль в костяшках была не такой сильной, как удовольствие. Лив повалилась на пол с диким воплем и не самыми изысканными словами в мой адрес. Сандра вбежала в кабинет с ошеломлённым видом. «Что у вас здесь происходит?» «Всё в порядке, Сандра», — сказала я, глядя, как корчится лиф и помотала рукой, чтобы снять боль. «Провожу профилактическую беседу с сотрудником». Мой юмор не дошёл до секретарши. Она как стояла и истуканом в дверях, так и продолжала стоять. «Позвони в 911», — попросила я. «И скажи, чтобы захватили с собой Ричарда Клейтона. У меня для него подарок».